Коллега из Неоконченного. Часть первая. Александр Иванович вспомнил, что у его сестры Анюты Кристины и поехал к ней на дачу. Анюта была ему не родная сестра. Его родители в первые пять лет после женитьбы не имели детей и взяли себе на воспитание девочку-сиротку, а через два года после этого родился он, Александр Иванович. Она была, что называть, воспитанницей, но он любил ее нежно, как родную сестру. И детей ее тоже любил. Вечерний шестичасовой поезд, на котором нужно было ехать, уже ушел. Пришлось нанять извозчиком. И когда Александр Иванович приехал на дачу, то уже было поздно. Кристины давно кончились гости вернулись в город. Старая няня в белом фартуке ходила по комнатам и собирала детей, чтобы укладывать их спать. «Глеб, где ты?» – окликала она. «Иди, батюшка, простак ваш кошечек! Глеб!» Гасили огни в зале и гостиной. Анюта сидела у себя в кресле, успокоена и довольна, что все эти хлопоты с родами и крестинами кончились, и теперь обычная жизнь пойдет своим порядком. Около нее была Леля, ее дочь четырех лет, русая, с большими ясными глазами. «Приехал Саша», — сказала Анюта, увидев Александра Ивановича. Она ему обрадовалась. Опоздал, а мы ждали тебя до семи часов. Потом решили, что ты не приедешь вовсе. Он объяснил, почему приехал так поздно, спросил о здоровье, о новорожденном. Начался разговор. Леля слушала и глядела на дядю прямо в лицо, очень серьезно, неподвижно, не мигая глазами, как дорогая кукла. — А у нас сегодня ребеночка крестили, — сказала она громко. Он поцеловал ее в голову и спросил у сестры. «Кто у тебя был сегодня?» «А я, признаться, думала, что ты обиделся и от того не приехал», — продолжала Анюта, не ответив на вопрос и засмеялась. «Ты извини, я не пригласила тебя в крестные, и подумай, бога ради, что это не внимание с моей стороны или что». Я была собралась тебе написать, да мой Сергей Николаевич, вдруг, что же это ты делаешь, Аня? Я спохватил, в самом деле, ведь в крестной матери мы позвали Сашу Колосову, она тебе нравится, может и в самом деле вас Бог благословит. Она девушка хорошая, а если бы вы покумились, то, говорят, не стали бы вас венчать. Когда он ехал на дачу, тот знал, что здесь будет разговор о девушке, которая ему нравилась, и о том, что он, вероятно, женится скоро. Об этом говорил уже весь город».